Глава 30. По ком плачет дурка Макар, я не поняла. По щеке наты медленно ползла слеза. Красивые губы дрожали. Ты меня бросаешь? Я хочу взять перерыв. Непонятная слабость накатила волной и прибила к стулу. Разговор получился тяжелым, и не объяснить, что сейчас не до развлечений. Каникулы отличный сезон для подработки а ему под зарез нужны деньги». «В самый разгар отношений?» Ната пальцами смахнула слезу. «Я думала, мы отдохнем на море. И что теперь? Забил на все, прощай? Знала бы, согласилась поехать с Арчи. Давай, пока не поздно». Макар злился. Зря Ната упомянула имя засранца, который подкатывал с предложением жарко провести каникулы почти ко всем однокурсницам. Арчи еще не выбрал подружку месяца. Ната взвелась и выбила из рук официанта под нос. Он летел на удивление медленно. Вот оторвалась от гладкой поверхности чашка с кофе. Следом взмыли блюдца и крохотная ложечка. Темный напиток широким языком лизнул воздух и устремился к блондинке с аккуратной прической, сидящей спиной и не подозревающей о диверсии. «Ой!» — Ната закрыла ладонью рот. На белоснежной блузке незнакомки расплывалось кофейное пятно. Макар лишь на секунду поймал разгневанный взгляд женщины, но этого оказалось достаточно, чтобы ощутить животный страх. Иррациональное чувство опасности заставило полезть в карман, не считая бросить деньги на стол и, схватив за руку извиняющуюся на все лады НАТУ, кинуться из кафе вон. «Куда ты меня тащишь?» Возмутилась девушка, когда они оказались на улице. Но обернувшись и увидев, что жертва подноса и ее подруга быстро идут к двери, Ната уже сама шагнула в сторону. «Простите еще раз», – залепетала она, когда недовольная происшествием пара поравнялась с ней. «Без тебя подери», – кивнула ей блондинка, спускаясь к машине, водитель которой шустро распахнул перед ней и ее спутницей дверцы шикарного салона. И опять у Макара появилось ощущение беды, когда мужчина с усами, как у Сальвадора Дали, скользнул по нему заинтересованным взглядом. «Но я же не специально!» Топнула Ната ногой и капризно надула губы. «Пойдем, я посажу тебя в такси». Макар, не оглядываясь на подругу, ждущую утешения, направился в сторону стоянки. Каблуки красных туфель укоризненно застучали по асфальту. «Что?» «Так и расстанемся», — Ната, задыхаясь от быстрой ходьбы, кидала ему в спину злые слова. «Уж не бросаешь ли ты меня ради Надьки Котовой с параллельного потока? Говорили мне, что эта сучка на тебя запала, а я, дура, не слушала». Макар резко остановился. «Надька?» Он смутно вспомнил черноволосую студентку, которую встречал у доски с расписанием и перекидывался парой слов. «Привет, пока». Не больше. Но почему её имя вызвало щемящую боль в груди? Макар, увидев машину с зелёным огоньком, поднял руку. «Надежда! Бога ради!» презрительно прошипела Ната, садясь на заднее сиденье. Ещё раз произнесённое имя всколыхнуло бурю чувств. Тревогу, страх, тоску, отчаяние и непреодолимое желание обнять маму, пока она жива. «Стой!» крикнул Макар и стукнул ладонью по крышке готовящегося тронуться такси. Распахнув дверь, приказал «Двигайся». «Что? Испугался, что уйду к Арче? Извиняться будешь? А я еще подумаю». Но увидев потемневшее от тревоги лицо парня, благоразумно замолчала. Макар не мог самому себе объяснить, откуда взялась уверенность, что он должен действовать, иначе мама погибнет. Подавшись вперед, он торопливо произнес «Друг, гони на каменный вал. Улица Весенняя». И тут же достал из кармана джинсов мобильник. «Давай, давай», — уговаривал он загружающийся телефон. «Что случилось? Алло, скорая? Сердечный приступ. Анна Птичка, 45 лет. Да, Весенняя, 22. Ты что творишь, Макар?» Ната смотрела на него во все глаза. Водитель понял ситуацию и погнал по кратчайшему пути. «Мама, я знаю, ей сейчас плохо». Макар держала у уха телефон, где светящиеся цифры отсчитывали последние минуты до прощального сообщения. Абонент недоступен или находится вне зоны. Три пропущенных звонка и нет возможности услышать родной голос. В той части города, где таксист нырял из тоннеля в тоннель, сигнал безнадёжно пропадал. Сейчас придёт последняя СМС-ка от мамы. Если врачи не успеют, она умрёт. «Ты что, заделался бабушкой Вангой? Какая СМС-ка?» Макар не ответил. Он сам тихо умирал. Выдержит ли его сердце, когда через 15 секунд раздастся сигнал? 14, 13, 12. И вот он прозвучал. Движение пальца и сообщение открылось. Но Макар не смог разобрать слова. В глазах потемнело. Тряхнул головой. Несколько раз моргнул. Все плыло. «Читай!» — крикнул он и сунул мобильник в руки Наты. «Ой, случайно не туда нажала. Погоди!» «Читай!» «Псих! Чего орешь?» «Сынок!» — начала она и замолчала. «Хм!» «Ну?» Живот скрутило болью. «Купи хлеб и пачку соли. Ты что, прикалываешься?» «Читай последнее сообщение». «Оно последнее?» «Дай. Действительно последнее». Мама не поднимала трубку, сколько он не пытался дозвониться. «Что с ней?» «Успела ли скорая?» «Беспокойство съедала?» Макар откинулся на спинку сиденья. Ната о чем-то говорила недовольным голосом, потом даже ущипнула за предплечье. Но бывший любовник не реагировал. В конце концов она отвернулась и уставилась в окно. Ната редко бывала в пригороде и никогда у Макара дома. Я схожу с ума. Откуда я знаю, что мама умрет? Стоило закрыть глаза, как взвелось пламя пожара. Смутно знакомое место. Горящий лес, сад. Сломанный мобильник в руке. Чёрт. Макар сильнее зажмурился, вновь вызывая в памяти странное видение. Но в этот раз его не волновали цифры на гаснущем экране. Он вглядывался в татуировку на своём запястье. Надежда. Что это? Может, там в кафе мне в стакан чего-то подсыпали? Но зачем? И откуда я знаю, что недовольную блондинку... И ее спутницу-брюнетку зовут Исида и Галатея. Игры разума». Макар открыл глаза и потер совершенно чистую кожу на запястье. «В дурку. Нужно таксиста попросить отвезти меня в дурку. Пусть психиатр разбирается со всеми этими ведьмами, эльфами и гномами». Макар никогда не увлекался в фэнтези. «Да, ходил в кино на «Стражи Галактики» и «Звездные войны» но не читал ни одной книжки о попаданках и о иномирских красавцах. Пскобские и елопухцы». Нет, точно что-то в кафе подсыпали. Они подъезжали. За окном мелькали знакомые улицы. Таксист уточнил адрес и повернул в нужный переулок. У ворот родного дома стояла машина скорой помощи. Кардиология. Я не знаю, зачем он вызвал скорую. На крыльце появилась мама, провожающая недовольного врача и санитара, несущего в руках чемоданчик с аппаратом ЭКГ. «Извините нас, мама». Макар бежал, не замечая радостный лай посаженного на цепь Грушевича. «Ты почему не поднимала трубку?» Она, не понимая, растерянно обернулась на дом. «Наверное, телефон на кухне оставила и уже врачу. Видите?» Стоит не ответить на звонок, как сын паникует. Скорую вызывает. Макар не заметил, как отъехали обе машины. Он стоял на дорожке и обнимал маму. Зарывшись лицом в ее вьющиеся волосы, с каким-то наслаждением вдыхал знакомый запах. Ему казалось, что они не виделись целую вечность. «Ну пусти, задушишь», — произнесла мама, выпутываясь из объятий. «Лучше скажи, там в такси была НАТО? И почему не зашла?» Макар обернулся. Он совсем забыл о Наташе и помнил то, что не должен был помнить. Улыбающиеся глаза девушки по имени Надежда. Смех повара со странным именем Гугельгогин, Мурлычащий голос двухметрового кота. «Мама, я, кажется, заболел». Он долго не выпускал ее руку. Она укрыла его и как когда-то в детстве поцеловала в лоб. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Макар, ища в мамином лице признаки недомогания. Она рассмеялась. «Хорошо. А как ты?» «Не знаю. Устал, наверное. Ему не хотелось еще больше волновать маму». И так перемудрил, вызвав с какого-то перепугу скорую. «Поспи». «Да. Наверное, все эти фантазии из-за недосыпа. Сессия, работа до поздней ночи, тяжелое расставание с Натой. Когда мама вышла из комнаты, Макар накрылся с головой. Он честно пытался заснуть, но в его больном мозгу беспрерывной чередой вспыхивали обрывки разговоров, куски событий, которые будто бы происходили с ним, но в каком-то странном месте. Ведьмы, гном, говорящий кот. Маленькая девочка в фартуке, испачканом чернилами. Книга с рисунками. Шахматный пол. Образы сменялись. Но удивительное дело, каждому из них Макар знал название. Крошка Пиу. Предел. Застава. И опять это деление на наших и не наших. пскобские и елопухцы. Но ничего такого, что можно было бы проверить в реале. Перебирая всплывающее видение, Макар искал хоть какую-то зацепку, что дала бы ему шанс не думать о себе, как о сумасшедшем. Слава богу, голоса хоть не приказывают. Успокоил себе Макар, но тут же услышал раскатистый смех зеленого здоровяка, протягивающего бокал с напитком болотного цвета. «Пейте гоблинскую мордоворотку!» — призывал гигант. «И бесы вас покинут!» Длиноволосый бармен за спиной которого выселась стена со сверкающими бутылками, прошептал «Не спи, Макар!» и намотал на руку толстую цепь. Блондинка с глубоким вырезом на груди кокетливо сдула прядь, падающую на глаза, и с придыханием произнесла «А ты, ловец-лох, упустил свое время!» и показала пальцем на огромные песочные часы, освещенные вывеской «Приют проходимцев». «Стоп!» Не надеясь на успех, Макар соскочил с кровати и включил компьютер. Набрал название кафе в строке поиска. На мониторе высветилась карта города с красной каплей, указывающей на нужный перекресток. Передернув курсор, Макар нашел рядом с кафе небольшую церковь. В памяти тут же всплыли звуки колокольного боя. Макар зажал уши руками, но ясно услышал собственный голос, шепчущий... Надя, Надюша, Надежда. Резко встал. Кресло на колесиках с шумом откатилось назад. Боже. От осознания того, что безумно любит какую-то девушку с именем Надежда, рухнул на колени. Все в ней было знакомо. Лучистый взгляд, мягкие волосы, гладкая кожа. И даже то, как она смеется, когда он целует ее в шею. Но Макар никак не мог понять одного. Существует ли Надя на самом деле, или разум продолжает свои игры. Макар уткнулся лбом в пол и тут же услышал собственный отчаянный крик: Мама! Ната! крошка Пиу, бугер, хоч, Мэя, мне так жаль, что я не спас вас! И веселый смех маленькой девочки, дразнящейся. Капец времени ловец! О Боже, я ловец времени! Он задохнулся, словно выпал из-под толщи воды. На него волной обрушились утраченные воспоминания. Лица обрели имена, незнакомые предметы, названия, а странные явления — смысл. Вспомнилось все, вплоть до минуты, когда последняя звезда-песчинка упала в нижнюю чашу небесных часов и нереально огромное дерево охватило бушующее пламя. Макар лежал на полу, и неотрывно смотрел в потолок. Словно надеялся там найти ответы, намучившие его вопросы. Он злился. Почему время не отмоталось до лета прошлого года, когда он просил? Почему он оказался в кафе с Натой, а не на холме у древнего городища, где мог протянуть руку падающей девушке? Остался ли у него шанс встретиться с Надеждой? Наверное, всему виной магия которая в нашем мире нет. Ведь обратная перемотка произошла ровно до того момента, как я впервые проявил способности ловца времени. Макар сел. Его осенила внезапная догадка. Это здесь я лишен магического дара. Но там, на заставе, я многое могу. Мне не нужно начинать с нуля. Поднявшись в полный рост, он залез пятерней в волосы. Это они обо мне ничего не помнят. «А я про них все знаю. Добровольное возвращение на заставу сродню сумасшествию. Но где-то там, в иных мирах, живет Надя, которая пока не знает Макара и навряд ли вспомнит. Ему достанет любви к ней, чтобы еще раз кинуться в пекло». Сдернув со стены календарь, Макар обвел дату своего похищения фломастером. «Ведьмы украли меня днем, а ближе к вечеру оровая баба потащила к себе. Макар посмотрел на настенные часы. Стрелки показывали 6.20. Если сапфиры Гугл ее не отбили, то Окси уже в гобляндии. Макар поднялся и забегал по комнате. Уже все идет не так. Он ужасно боялся, что не поймав роковой поднос, раз и навсегда изменил ход истории. Вот и Окси не спас. Хотя чего ее спасать? Макар остановился от озарения, что гном и бармен зря отбивали девушку у гоблинов. Сейчас он знал, что блондинка все же отправится в Гобляндию, но уже на невыгодных для нее условиях. А так, на волне жгучего интереса принца, она, может быть, даже стала его любимой женой. Макар сел за компьютер, увеличил карту перекрестка, всматриваясь в символическую чашечку с завитушкой пара над ней. Условный знак кафе. знали бы власти что скрывается за безобидной вывеской. Откинув ненужные мысли, опять забормотал, восстанавливая в памяти события первого дня. Потом я уснул за столом, а когда проснулся, в кафе никого не было. На улице у двери, ведущей на Пскопскую сторону, целовались парень и девушка. Я позвал их, пришел Баюрн, отругал, появился Хочубей в роли таксиста. А в это время в портальном коридоре стояли студентки-эльфийки, которые принесли надежду в мешке. Во сколько же это случилось? Словно по заказу в мозгу мелькнуло видение. Безлюдная дорога и кирпичная многоэтажка со светящимися окнами. Женщина качает младенца. И откуда-то несется приевшаяся музыкальная заставка шоу про строительство отношений. Так, посмотрим программу. Нашел время выхода «Дом-2» и выдохнул. «У меня в запасе всего четыре часа». Услышав, как на кухне включилась вода и громыхнула раковину чайник, Макар обернулся на дверь. «Мама! Она не переживет, если я опять пропаду!» И тут же в памяти всплыла его комната на заставе. Сверкнуло фальшивым светом окно, за которым выл Грушевич, а над травой висел призрак, так похожий на маму. «Не могла уйти, не попрощавшись», — Макар усмехнулся. «Как он не понимал этого прежде?» «Наивный. Кто разыграл его по всем правилам?» «Знал, что он мучается от неизвестности и переживает за маму, вот и надавил на самое больное, и расчет оказался верным. Он, увидев мать, не смог оторваться от окна, а потому упустил время, портал в Гобляндию закрылся». Чего неизвестный заговорщик добивался, то и случилось. Глупец остался на гибнущей заставе. В мышеловке, из которой есть только один способ выбраться. Стать ловцом времени. Мэя? Хоч? Или Сторка Геворг? Кому из них по силам провернуть столь хитроумный план? Или они объединились? Черт. Макар даже не знал, когда они сговорились. Он же встретил Сторка в гараже. И наверняка Эггеворг задержался на заставе лишь для того, чтобы подстраховаться и в случае чего не дать уйти коровая обе. И эта жалость в глазах главнокомандующего говорила вовсе не о том, что бедный Макар не успел вместе с ним уйти через зеркала. Эльф печалился о заставе и сожалел, что дар ловца времени достался такому никчемному пскобскому. Накрутив себя, Макар засомневался, Может, и огненное шоу было затеяно ради него. Почему-то горело все, кроме деревянной беседки, а ему ловцу времени, находящемуся на пике эмоций, только и оставалось почувствовать себя виноватым и сильно захотеть повернуть все вспять. Но теперь пришла пора собирать камни. Макар еще раз взглянул на часы. За надеждой он должен отправиться сегодня. Завтра будет поздно. Она встретит единорога и передаст весточку коварному догару. Другой возможности выкрасть девушку может не оказаться. «Алло, Виктор Борисович?» «Привет, это я, Макар». Он проверил почту и, убедившись, что новых писем нет, прислушивался к звукам, доносящимся из кухни. Тихое пение мамы перебивал бубнящий в зале телевизор. Зазвонил телефон. «Да, понял. Спасибо». Услышав торопливые шаги, Макар обернулся. «Ты как?» Мама заглянула, немного приоткрыв дверь. Увидев, что сын уже не в кровати, улыбнулась. «Я сбегаю к соседке за хлебом и будем ужинать». «Подожди», — попросил Макар, поднимаясь. «Да что с тобой сегодня?» Засмеялась мама, утопая в его объятиях. «Обещай, что ляжешь в больницу». Я узнал, что в первой городской операции на сердце проводит врач, стажировавшийся в Германии несколько лет. А если не нужно ехать в столицу, то накопленных денег нам хватит». Макар около часа назад связался с Виктором Борисовичем, владельцем автомастерской, который согласился судить его деньгами под залог машины. Он же посоветовал не дурить и обратиться к его брату, главному врачу первой городской больницы. «Зачем ехать в столицу? Только деньги на ветер». Увещевал он. «Наши тоже не лыком шиты». Позвонив по заветному телефону и отправив через интернет мамины бумаги, Макар получил согласие на ее обследование. Завтра утром Анну птичку положат в кардиологическое отделение. «Я боюсь», — прошептала мама. «А вдруг что-то случится, и ты останешься совсем один?» «Не бойся, все будет хорошо. Еще на моей свадьбе вальс станцуем». Обещаю. Неужели Наташа предложение сделал? Подняла радостные глаза мама. Нет, не ей. Немного замялся, еще не веря тому, что произнесет. Мою будущую жену зовут Надежда. Быстро ты. Анна шутливо хлопнула сына по плечу. И не стыдно. Только сегодня ходил на свидание с Натой. А теперь на другой жениться надумал. Не быстро, мама. Я люблю ее. И давно. И она меня. Только она об этом не помнит. Вот ты свин. А я поверила. Вери мне, мама. Завтра тебя ждут в больнице. Я позвоню тете Любе. Она поедет с тобой. Вот телефон и имя врача. Деньги у компа. Остальные привезут утром. А ты? А я за надеждой. Вот увидишь. Она тебе понравится. Главное, чтобы тебе нравилось. Но я пошел, пока не стало поздно. Мама посмотрела за окно. Она по-своему рассудила слово «поздно». «Иди за своей надеждой. Тете Любе я позвоню сама. Я люблю тебя, мама».